Гертруде было лет 25-27. Она была брюнеткой, но не жгучей. К цыганскому типу Андрей испытывал недоверие. — Что же, наставник должен быть злым? — выговорил Андрей, справляясь с нервной икотой. — Не злым, а строгим. — Не обязательно. Я ведь не полицейский, не дознаватель. Моя задача — расширить кругозор подопечного, повысить его интеллект-статус. Насколько это возможно, разумеется. И очень вас прошу, не называйте их черами. Они люди, как я и как вы. Слушай, а хорошо, — потряс головой Вадик. Хорошо сказал. Андрею самому понравилось. Он и не думал, что способен так формулировать, что ли. Да, формулировать. Не такое уж умудренное слово. К смотровой башне автобус подъезжал по спирали и на протяжении трех кругов ее ствол оставался у Андрея за спиной. Для него башня вынырнула внезапно, если километровое сооружение может откуда-то выныривать. Загородила полнеба, проглотила автобус черной тенью и сплющила пассажиров своим величием. Вход, как и проезд на общественном транспорте, стоил 7 семь кредит пунктов. Андрей рассчитался за троих. Лена и Гертруда платили сами и зашел вместе со всеми в цилиндрическую кабину лифта. «Еще обратная дорога», — сокрушенно отметил он. «Итого шестьдесят три крэпа». Андрею было обидно. Он полагал, что кого-то осчастливил. На самом же деле его сбережения оказались пшиком. Подарил друзьям карточку, а что на ней останется? Еще по бутерброду то да сё, вот и весь день единения. Вот и все его деньги. Может, после кино на лимонад хватит? А может, и не хватит уже. На обзорной площадке было суетно и невообразимо тесно. Башня, у основания такая широкая, что и за полчаса не обойдешь, вверху сужалась до круглого зала метров десяти в диаметре. Восемь скоростных лифтов привозили все больше и больше народу, тогда как покидали площадку немногие. Андрей попытался протолкнуться к прозрачной стене, но впереди мельтешила группа детей. И за чубами, хохалками косичками были видны только серые, какие-то несвежие облака. «Давай руку», — сказала Гертруда ему прямо в лицо, придвинувшись так, что пихни кто-нибудь Андрея сзади, они бы ударились лбами. «Давай руку, потеряемся. И Вадик пусть возьмется, и третий ваш. Илья, да?» Держитесь все вместе, а то аукаться тут. Внизу тоже не встретитесь, там скоро такая же давка будет. Люди к салюту подтягиваются. Она говорила что-то еще, покачивалась, пропуская к окнам особо нетерпеливых, рассерженно оглядывалась, пока не оказалась прижатой к Андрею вплотную. Он вдруг обнаружил, что ее нос с симпатичной горбинкой, ничто по сравнению с пушистой, отливающей фиолетовым челкой, и голубыми глазами. Остального он уже не видел. Гертруда подошла слишком близко и взгляд расфокусировался. Какая-то грудастая дама, протискиваясь, толкнула его в спину, или Андрей сам толкнулся, чтобы отшатнуться обратно, и они с Гертрудой прилипли друг к другу. Андрей помнил, что юбка на ней легкая, практически несуществующая, однако теперь он это не только знал, но и ощущал, Зато мгновение, пока Гертруда отступала, он успел почувствовать ее мягкий живот, ее ноги, сильные и теплые, как будто его собственные, и узкую полоску ткани, при мысли о которой кружилась голова. — Что у тебя в кармане? — спросила Гертруда. — В кармане? Носовой платок? Кажется. — Давно не стирал? Очень жесткий. Она улыбнулась левым уголком губ вроде как полу улыбнулась и подвела Андрея к освободившемуся у окна месту. Сквозь рваную летящую дымку проглядывали квадратные горошины домов. Красные, желтые, голубые крыши были рассыпаны в невероятном беспорядке. Городостроители боролись с любой, даже самой ненавязчивой системой и разбросали строение так, что в городе нельзя было найти двух хотя бы приблизительно похожих кварталов. Улицы Немотивированно изгибаясь, пересекались где под прямым углом, где под острым, а иногда сходились настолько плавно, что на перекрестках умещались лишь узкие косы газонов. Далеко, почти на пределе видимости, громозился темный остров с тонкими, как карандаш, высотками и многоуровневыми эстакадами. Андрей угадал в нем деловой район, пресловутый Москва-Сити. Все остальное пространство до самого горизонта было усеяно разноцветной мозаикой жилых домов. Вот такая она, наша Москва. Второй город после Токио. Ты бывал в Токио? Да, давно. Москва лучше. Красиво, правда? Ты красивее, коряво высказался Андрей. Благодарю, отстраненно произнесла Гертруда. А где твой Гамбург? В какую он сторону? Вон в ту, наугад показал Андрей. А я думала там Биберева. Сначала Биберева, потом Биберева 2, Биберева 6 и так далее. А потом будет Гамбург. Как-нибудь слетаю. Ты мне его покажешь? Гамбург? Ну не Биберева же, рассмеялась Гертруда. И Андрей рассмеялся вместе с ней. «Ой, а где твой Вадик?» «И этот... Илья, да?» «И Лена исчезла», — спохватился Андрей. «Ленка-то не пропадет. Домой, наверное, поехала». «Хорошо, если Вадик с Ильей. Илья ведь Москву знает, да?» «Или с Ленкой. Она на него запала. Но это по секрету». «Договорились». «А Илья этот...» «Ты уж извини, но он какой-то...» «Дед у меня про таких говорит продуманный! Продуманный твой Илья, вот что!» «Тебе обязательно оценивать каждого человека?» – спросил Андрей. «Я работаю с людьми и должна уметь в них разбираться». «С людьми? Это кем? Как-нибудь расскажу. А ты кем работаешь?» Ты же должна уметь разбираться. Так, задумалась она. То, что ты наставник, это неспроста. С черами ты не для карьеры возишься. Гертруда, не надо. А, извиняюсь. Граждане дважды два. Возиться — это твое призвание. Ну, тут много вариантов. Учитель, педиатр. Нет. «Ты не с детьми нячишься, с животными!» — осенила ее. «Точно! Ты обожаешь животных! Испытательная лаборатория? Или нет? Мучить ты их не станешь. Что-нибудь вроде зоопарка, да?» «Да, что-то вроде!» — подтвердил Андрей. Разговор сразу перестал ему нравиться. «Молодые люди!» — сказали у него по духам. «Пустите нас, пожалуйста!»